Глава 4. тут ты появилась Бо Мэннеринг. То есть она возникла на следующем пункте, предусмотренном в маршруте Скотта, а именно в знаменитом ресторане под названием «Ля Фонтан Дани» возле Майенны. Ресторан-то стоял прямо над старым заросшим прудом. И мельница XVII века все еще сучила белую водяную пряжу, а Бо сидела в углу за столиком, накрытым на четверых, и посасывала длинный зеленый мундштук с сигаретой. Настоящее имя было Селест. Но кто-то не то в школе, не то у знакомых на даче почему-то назвал ее Бо Селест. И потом она стала просто Бо. Мне такие девушки в жизни еще не попадались. Моя ровесница одета во все скромное и дорогое и надменная серьезность, в которой почему-то не верилась всерьез. Вряд ли сама бог уж очень хотела, чтобы в нее поверили. Через полчаса я влюбился и принялся ревновать бог Хеинггоя и скоту, не сомневаясь, что они тоже в нее влюблены. Я тогда пока не знал, что творилось у них с женами, а то бы ревновал еще убежденнее я до сих пор никак не пойму, знала сама Бо что-нибудь про эти их дела или нет. Она мне ясно ничего не говорила. Правда, теперь-то уж после всего, я думаю, может быть, она и знала. Хотя нет. В общем-то, я толком ничего не берусь утверждать насчет Бо. Она сидела и ждала за столиком, а Скотт задержал нас на минуту в дверях. Он сказал, «Глядите-ка, Бо единственная девушка на всем белом свете из плоти крови» но точные, как часовой механизм. Бо постучала по длинному штоку пальчиком, потом сунула мой штоку в угол рта, надула губки. Потом перекатила его к передним зубам, затянулась. Наконец, показав все свои зубы, она стала кивать головой, будто ребенка забавляя, что ли. Это она сама так забавлялась. «И она единственный механизм, одевающийся у Шанель», сказал Хемингуэй. Хемингуэй всегда попадал в точку. Длинные тонкие пальцы Бо сами просились что-то поправить, наладить, и, наверное, никто не умел так хорошо поправлять и налаживать все, как Бо. — Миленькая детка, а где же все? — с порога закричал Скотт. — В бою поехали, — сказала она. — Зельда? — сказал Хемингуэй. — Ну да, ну да, Зельда, — сказал Скотт. — А ты чего не поехала? «У меня в этой изоте ноги просто закоченели», — сказала она. Бу вытащила ноги из-под стола и продемонстрировала их нам. Она была немыслимо хорошенькая, и она смотрела себя прямо в глаза и будто молча соображала. «Чего это он так на нее уставился?» Либо «Ах, вот что он думает». Она показала, кому куда сесть. Подошел официант, Она отдала ему свой длинный мундштук, с безукоризненным французским произношением попросила выбросить, и больше я потом никогда не видел, чтобы она курила. «Господи, да что это с вами?» — сказала она, когда мы расселись по местам. «Вид просто жуткий». «Нет, мы ничего», — сказал Скотт. «Ты это помнишь? Дитя природы из Воломулу. Мы его еще на днях пытались спасти в Дрё. Мы с Бо встретились мельком на улице и в темноте, так что сейчас будто впервые познакомились. И в ее взгляде я прочел. «А, вот он, какой оказывается при дневном свете!» «Какой бледный, — сказала она, — не здоровится?» «Ребенок вчера до того надрялся, — сказал Хемингуэй, — что нам пришлось волочить его в постель». «Вообще-то ты не думай, — сказал Скотт, — он в рот не берет спиртного». «Как же тогда он надрался?» — спросила Бо. Он пил шампанск, а думал, что это лимонад. «Ну, а вы где были? Там же, естественно. Чего же вы ему не объяснили, что к чему?» «А мы ему экзамен устроили на моральную стойкость», — сказал Скотт. «Ну и как?» «Сдал на отлично», — сказал Скотт. «Что будем пить?» «Ничего», — сказала она. «Сегодня я вам не дам напиться». «Бедный трезвый Скотт!» «Я уже знал, что срывы у Скотта не тяжелее, чем у других. Просто он интереснее других, умел их подать». «Я вчера не был пьян», — сказал он. «И я не был пьян. Ты уж со мной по ласкви, Бо». «Ну вот и не будем пить до ленча», — сказал она так прямо, что Скотт, конечно, не обиделся. «По стаканчику, кампари», — предложил он. «Нет». Ребенку надо бы опохмелиться», — сказал Хемингуэй. «Чем?» Да тем же, что его скопыт свалило шампанским? Нет. Так его только снова развезет. Но Христа ради, Бо, не томи бедняжку, сказал Скотт. Не надо мне ничего, сказал я. Мне и так хорошо. Зато мне от одного взгляда на тебя выпить хочется, сказал Скотт. За Ленчем выпить и вина, сказала Бо. Терпение прежде всего. Я думал, она забавляется, но нет. В аперитиве им было отказано, а бы выбрала сама. И снова меня кольнула ревность, потому что она явно взялась их воспитывать, а они явно взялись ей подыгрывать. Она была достаточно юной для такой роли, а им это льстило. В общем-то, они вели себя с ней точно так же, как вели себя со мной, правда, будучи в другом настроении. После ленча, Мне она строго заказала лимонад. Бо сама потребовала счет, вдумчиво проверила, подсчитала суммы на длинных своих нежных пальцах, взяла у Хемингуэя скот ровно по половине, плюс чаевые, и заплатила официанту, который, паря над нею коршуном, успел, когда она поднялась, вырвать из-под нее стул. «А в следующий раз мы с Китом заплатим», — сказала она. «Это плати», — сказал Хемингои, — «а у ребенка денег нет». «С виду не похоже», — сказала Бо. «Одет он неплохо». «Хоть от меня и попахивал нафталином, все на мне было сшито отлично. Тут уж мой отец англичанин не щадил затрат, потому что сам любил одеваться». «Он свои денежки оставил в бардаке в Валансоне», — сказал Хемингои. «Но это он бодразнил, а не меня». Боу стремил на меня тихий, темный взгляд. «Ну и все неправда», — сказала она. «Она протянула мне свой чемоданчик, который вынес ей официант. Верно ведь?» Я не ответила. Ведь что не ответь, все получилось бы глупо. «И вообще я вам не верю», — сказала Бо спокойно, когда мы вышли из ресторана. «Вы оба жуткие вруны». Они расхохотались, мы сбоуселись, поставили в ногах чемодан, и трезвый проворный скот вывел Фиат из Мээна и повел в сторону фужере, куда мы, собственно, и направлялись, и надеялись добраться засветло. Но припустил дождь. Мы недалеко отъехали и застряли. Мы свернули было с главного шоссе, чтобы поднять откидной вверх, но тут наш Фиатик взбунтовался пришлось нам вылезти. Скот и Хемингои заглядывали под изношенный капот, а я толкался вокруг машины бессмысленно и безрезультатно. Потом еще поспорили о том, воняет ли бензином. Но мотор отказал. И хоть Скот убеждал Хемингоя, что тот должен разобраться, в чем тут дело, раз водил санитарные машины в войну, Хемингои не лучше нас со Скотом разбирался в механике. Черт тебя подери, Эрнест, машины ведь «Как священники», — разозвелся Скотт, — «и тебе бы не мешало в них разбираться». «А откуда Эрнест разбирается в священниках?» — спросила Бо. «Он их любит. А по мне?» — «Пусть бы их на свете не было». «Какой цинизм!» — сказала Бо. «Если машина испорчена, значит, мы ее испортили». «А мы ведь ее не портили, верно?» Мы все ждали от нее каких-то механических чудес, и Скотт с Эрнестом явно побивали ее выйти из машины и заняться мотором. Но она не поддавалась и сидела чопорной прямо на заднем сиденье. — Кто-то должен пойти за помощью, — сказала она. — Скотт, выедите. Почему я? — спрашивается. На голове у Скотта была шляпа Федора, но он был без плаща. — Вы были за рулем, когда это случилось? — «Все по справедливости». «Но я по-французски ужасно говорю, да и дождь». «Это Кит по-французски не очень-то говорит». «А вы вчера вдрю отлично изъяснились. Идите, проголосуйте, да...» до... Она поискала по карте. «Арне или Шарне?» Эрнест и Кит попробуют наладить машину, и если у них получится, там и встретимся. «Где именно?» «Ах, ну где-то там. Не все ли равно?» А далеко ли до этого проклятого места? Километра три, ну поскорее, Скотт. Хемингоэ вызвался пойти, потому что у него была плащ-палатка, но Скотт изображал бедную жертву и не уступал. Он надел плащ-палатку у и исчез в дымке дождя на дороге к осеннему Майенскому лесу. Наверное, Скотт был не прочь погулять под лесным дождем, тенессоновых полутонах грустной сельской природы. Скотт в душе был поэт озерной школы. Так он и потерялся, и Бо, который вечно искал виноватого, винила потом себя за то, что случилось тот день со Скотом. Мы с Хемингуэем копались в моторе Фиата, когда вдруг между нами появилась Бо. Она обладала способностью совсем неожиданно возникать рядом. По-моему, я и влюбился в нее через плечо. Она, как всегда, забросала нас вопросами, выстраивая слова пирамидками. «А это куда? А что оно делает? А для чего это? А что будет, если за это потянуть? Почему это должно быть здесь, а не там?» Она ровно ничего не понимала в моторах, и хотя ответы Хемингоя становились все короче и раздраженнее, она своими вопросами как слепой-слепого заводила его в дебри. Он держал поводок, отсоединившийся от одной из клем, и Бо спросил его, для чего этот проводок. Из клеммы выпала гайка, и проводок просто отвалился. — Ну, — сказала Бо, — а теперь что будем делать? — Привяжем проводок, завезем эту хреновину и помчимся в погоню за Эф Скоттом Фиджеральдом, — сказал Хемингои. — Садитесь вперед, — скомандовал он. — Нет, — сказала она, — я сяду сзади на случай, если мы его догоним. — Сзади ты его не увидишь, скота раз вверх поднят. — Мы его найдем, — сказала она. — Сейчас он уже должно быть в этом городке. Мы сели в машину, но Бо тут же стала вылезать обратно. — На случай, если мы с ним разменемся, надо приколоть к дереву записку, — пояснила она. — Какую еще записку? — Что мы вернемся сюда. — О, Господи, Бо, он уж... «Как-нибудь сам это сообразит», — сказал Хемингуэй. Он завел фиат, и ему выехали на главную дорогу. Арне оказался просто придорожной деревушкой, где у каменной стенки с железным навесом от дождя сидел на кухонной табуретке старичок. Никто ничего не знал о Скотте. Один только старичок сказал, что в соседней деревне Шарне есть новый гараж. Деревня Шарне была чуть побольше Арне. В ней имелась даже бензоколонка «Антар». Старушка в маленьком кафе за бензоколонкой сказала, что ее сын поехал с американцем на велосипеде в Маэнский лес. «В какую сторону они поехали?» — спросил Хемингуэй. «Туда, к реке и через церковные поля». «А почему на велосипеде?» — спросил Хемингуэй. «Разве у вашего сына нет машины?» «Так внук же и уехал на ней утром, «Фужер!» — возмущенно ответила старуха. «Откуда ж ей тут быть, этой машине, мсье?» Хеминга попросила ее сказать американцу, когда он вернется, чтобы он ждал их тут в кафе. Потом развернула машину и помчался, как в санитарной карете, к Маенскому лесу. «Мы опять упустили этого подонка», — сказал он, когда мы подъехали к лесу. «Вы сами виноваты, Эрнест», — сказала Бо. «Надо было оставить ему записку». «Ну так мы, черт его, двери не оставили», — сказал Хемингуэ, и «Значит, нам придется околачиваться тут, пока он не объявится». Минут пять мы просидели в машине, пережидая дождь. Хемингуэй был так зол и терпелив, что не захотел больше ждать и включил мотор. «Я еду обратно в деревню», — сказал он. «Может, он уже там?» «Бу опять его остановило». На этот раз она настояла на том, чтобы оставить Скотте записку. Она написала ее на листке из записной книжечки, в золотом переплете приколола к дереву булавкой для шарфа, которую выудила из сумочки. «Дорогой Скотт!» — был написан в записке. «Мы непременно вернемся. Ждите нас под этим деревом. Привет!» «Бо!» На этот раз... Бензоколонщик в шарне оказался на месте. Он сказал, что американец и механик из гаража уехали не на велосипеде, а на мотоцикле. Они приезжали, не застав нас, уехали опять. Только на этот раз Скотт решил, что мы отправили соседний городок без него. Он был взбешён. «Ох, пьяный, безмозглый негодяй!» — сказал Хемингуэй, ручая, что он налезался в каком-нибудь баре и ждет, пока мы его разыщем. Мы поехали в фужер, надеясь, что скот где-то тащится по дороге, и что мы его нагоним. Но поначалу дорога была пуста. Немного погодя мы увидели вдали мотоцикл с коляской, и Хемингуэй прибавил газу. «Вот мой плащ!» — крикнул он. «Ничего подобного!» — зашептала мне Бо. «Его плащ я обузнала с первого взгляда. Она взяла меня под руку, словно нам следовало сейчас крепко объединиться. На мотоцикле ехал местный паренек в брезентовом дождевике, а плащом оказался связанный теленок в коляске. Хемингоя, обгоняя их, крикнул пареньку что-то по-итальянски. Потом мы без остановки домчались до фужера». Хемингуэй знал, какая гостиница значилась в составленном Скотта маршруте. И мы с Бо ждали в Фиате, пока он ходил узнавать, не приехал ли Скотт. «Почему Эрнест так сердится?» — спросила Бо. «Он просто взбешен». «Скотт тоже будет взбешен», — заметил я. «Но почему? Что с ними происходит?» «Ну, они хотят что-то выяснить для себя», — сказал я. «Поэтому они так круто обходятся друг с другом». «А что им нужно выяснить?» — спросила Бо. Мне не очень хотелось объяснить, Бо, цель этой поездки. Я боялся запутаться, но в то же время стремился произвести на нее впечатление, поэтому я как можно небрежнее сказал, что для них это не просто случайная поездка в Фужер. «Тут нечто гораздо более важное», — сказал я. «Почему?» — спросила Бо. Я пересказал ей то, что говорил мне Скотт. Он и Хемингуэй подвергают их дружбу своего рода испытанию потому что хотят узнать друг о друге настоящий ли это химингуэй и настоящий ли Фиджеральд. либо оба притворяются и выдают подделки за свою истинную сущность какой ужас сказала бо неужели это правда конечно авторитетно сказал я вот почему между ними все время идет внутренняя война парусиновый верх фиата промок почти насквозь Но я так блаженствовал, что мог бы хоть полночи просидеть в этой отцеревшей итальянской коробочке. Я был страшно доволен собой, потому что, как мне думалось, я наконец-то произвел на нее впечатление. Но потом я сообразил, что, пожалуй, впечатление оказалось слишком сильным, поскольку Бонни намерена была поступать так, как поступал я. Она вовсе не желала держаться в стороне, как я, и изображать нечто вроде греческого хора. Первым ее побуждением было немедленно вмешаться. «Надо что-то делать», — сказала она. «Что, например?» — нервно спросил я. «Не знаю. Но надо как-то им помочь, Кит. Это наш долг». Я сказал, что вмешиваться было бы ошибкой. Я бы крепко подумал перед тем, как действовать. «Почему? Разве вы не хотите им помочь?» Не успел я сказать, что наши старания помочь могут только ухудшить дело, как из отеля «Де Франсе» вышел Хемингуэйн, наобучившийся как боксер, выходящий на ринг. Он сказал, что скота там нет. Они даже его не видели. Значит, надо ехать обратно к лесу, сказала Бо. Господи, это еще зачем? Потому что, наверное, ждет нас под тем деревом. «Ну нет, я не намерен раскатывать туда и обратно», — сказал Хемингуэй. «Почему?» «Потому прежде всего, что поездка в Фужер — это была его затея, так что пусть добирается сюда, как знает. Но он будет ждать, Эрнест. Я же оставила записку, чтобы он нас ждал. А я тебе говорил, что никаких записок не надо, если он там ждет, значит, он спятил. Но он ждет, я знаю». — Ладно, поезжайте сами, пусть мальчуган ведет машину. Для того его Скотти и взял. — Нет. — Поведете вы, Эрнест? — Вы должны поехать с нами. — прожурчала мимо меня голосок Бо. И, не глядя на Хемингуэ, я понял, что он поедет. Он сел в машину, завел фиат, сказал «дерьмо собачье» и повез нас к Майенскому лесу, так, будто гнал санитарную машину сквозь пули взрывы. Дождь не прекращался и начинало темнеть. — Нет его здесь, — сказал Хемингуэй, — я же вам говорил. Всю дорогу Хемингуэй был угрюмый и молчалив, теперь он стал угрюмым и раздраженным. — Хорошую же кутюрему-то затеяла Бо, — сказал он. — Нет, это вы ее затеяли, — спокойно сказала она. — Вы не должны злиться на скота. постарайтесь его понять. — Я вовсе не злюсь. Просто он мне до да, черта надоел. И если бы мы не приехали в Фужер, я бы уехал первым же поездом, и на первом же пароходе вернулся бы домой, чтобы нас с ним разделил океан, и чтобы между нами возник огромный умственный барьер. Я не желаю даже находиться на одном континенте с Эв Скоттом Фиджеральдом. Но почему, Эрнест, этого не объяснить? По крайней мере, на вашем языке. Так что не будем об этом. «Во всяком случае, мы совсем не туда заехали», — сказала Бо. Очевидно, она перебрала в памяти приметы место, где стояло то дерево, и теперь нашла несходство между тем местом и этим. Хемингуэй, человек очень земной, вдруг громко расхохотался. «Из вас вышел бы отличный генерал, Бо», — сказал он, и дав задний ход, вывел Фиат с узкой проселочной дороги через несколько километров свернул на другую. «В фар мы увидели скота. Промокший одинокий, он сидел под деревом. «Бедняга!» — сказал Хемингуэй. «О, Боже милостливый, Скотт, на кого вы похожи?» — жалостливо сказал Обо, выходя из машины. Скотт не пошевелился. Он сидел, скрючившись, как бродяга, пытающийся прикрыть руками свою промокшую нищету. «Чего это вы ради все вернулись?» — спросил он. «Мы же оставили вам записку». «Зачем? Ехали бы вы своей дорогой. Я тут сижу и блаженствую, как Диоген в бочке, так что можете убираться туда, откуда приехали». «А где механик из гаража, что привез тебя сюда?» «Ему некогда было ждать. Я сижу здесь уже шестнадцать часов, а может и больше». Хемингуэй не вышел из Фиата. «Ну иди же сюда, Бога ради!» — сказал он. «Чего ты, спрашивается, еще ждешь?» Скот двумя пальцами приподнял свою промокшую, потерявшую всякую форму, Федору. «Я не сойду с этого места», — сказал он. Хемингуэй пожал плечами. «Ну, раз так, отдавай мне мой плащ, и мы оставим тебя в покое». «Забирай свой плащ, а я возьму фиат», — сказал Скотт. «И тогда, ей-богу, мы бросим тебя тут на добрых шестнадцать часов», — заявил Скотт Хемингуэю. «Ты же бросил меня, подонок». «Ладно!» — Хемингоэ вышел с фиата. «Я тебя бросил! Ну, давай мне плащ!» Мне показалось, что скот сейчас скочет на ноги, бросится на Хемингоэя. Но вместо того он нарочно упал плашмя, как будто от боли, и покатился по раскисшему от дождя склону. Затем он встал на ноги и сказал, «Сам видишь, отличнейший плащ, непромокаемый, отталкивающий." Он пачкал плащ Хемингуэя, хлопая по нему грязными руками, но Хемингуэй, бесстрастно глядя на него, не произнес ни слова. «Скот, ну что вы в самом деле?» — сказала Бо. «Это уже непростительно». Скот опять сел на землю. «Ладно, это, конечно, непростительно, но я уже чувствую себя гораздо лучше, так что все вы можете сматываться, я остаюсь здесь». «Хорошо, хорошо, оставайся, раз ты так решил» то одолжи мне твою шляпу. Скотт протянул Хемингуэй свою насквозь промокшую Федору. Бог хотел и было сказать что-то, но я стиснул ее руку, не дав раскрыть рта. Мы ждали, что Хемингуэй в отместку за свой плащ начнет гонять эту шляпу по грязи, как футбольный мяч. По-моему, Скотт тоже предвидел это. Он даже пригнулся, чтобы вовремя перехватить свою шляпу. Но Хемингуэй Поддал кулаком дно, расправил поля шляпы, придав ей должную форму и выдрузил ее на голову Скотту. «Теперь ты одет как следует, Фиджеральд, так что можно ехать». Но Скотт опять окрысился. «Ты думаешь, я пьян, да?» «Нет, не думаю. Ты так вымок, и такой ты жалкий, что не можешь быть пьяным». Я взял Боза локоть и, хоть она сопротивлялась, отвел ее к машине. — Но они же опять начнут ссориться, — прошептала она. — Не начнут. — Но пусть они сами разберутся. Вы ничем не можете помочь. — Вы говорите, как старый дед, — сказала она. — Иногда я и чувствую себя старым дедом. Мы сели на заднее сиденье Фиата и смотрели спектакль, который отлично разыгрывал Хемингуэй. В нем, как никогда еще, сказывался английский офицер, спокойно, но властно управляющийся со старым, но уставшим солдатом, который никак не хотел вылезать из хлюпающей грязи окопа. Капитан Хемингуэй был на высоте. Не знаю, что он там говорил, на этом раскисшем от дождя майенском поле боя, но я видел, как Скотт очень точно вошел в свою роль, тонко ее чувствуя, как хороший природный актер. Так я видел это и понял, что не ошибся». Когда Скотт вытянулся ловко по-английски, отдал ему честь, а потом четко зашагал за ним, повторяя «левый, правый, левый». Когда они подошли к машине, Хемингой был подтянут и бодр, и, очевидно, все еще чувствовал себя командиром. «Хочешь вести машину?» — спросил он Скотта. «Нет, веди сам». «Ты ведешь не хуже меня». «Нет, эта машина меня не признает», — сказал Скотт. «Она меня ненавидит, прямо напасть какая-то». «Это я во всем виновата, Скотти!» — вмешалась Бо. «Я напрасно вас отослала. Простите меня!» «Можете получить мою шляпу!» — сказал Скотт. Но Бо поклонилась и поцеловала его, и сказала. «Вы такой чудесный человек! Вы просто молочина!» «А Эрнест очень беспокоился о вас!» «Этим Бо все и испортила!» «Вы дьявольски правы! Я о нем беспокоился!» — быстро вмешался Хемингуэй. «Я думал, что он пьян, и один бог ведает, куда бы нас завели наши поиски, если бы он действительно был пьян!» «А черт бы тебя взял!» «Неужели нельзя хоть раз не тыкать мне этим в глаза?» — жалким тоном сказал Скотт. «Хоть один раз!» Мы подъехали к Фужеру в полном молчании. И хотя мне было понятно, что их связывает нечто гораздо более важное, чем эти перепалки с горяча, все же я сомневался, надолго ли хватит у них доверия друг другу. И их должно быть постоянно мучило то, что они за собой знали и что им хотелось преодолеть, истребить или забыть.